«Я пытаюсь распихать по карманам, где мешают какие-то остатки жратвы, и я вытряхиваю их на радость крысам, которым посчастливится сегодня здесь пробежать». Из третьей высовывается Гуппи. «Эй!» — окликает он. «Куда ставить стремянку?» Я показываю, куда. Выносит стремянку. гупи пыхтит и громыхает, а красавица все время натыкается на ее ножки, больше мешает, чем помогает. Зевая, за ними выволакивается Фикос в пижаме. «Чёртовы логи, слиняли отмечать всякую ерунду», — жалуется он. «А куда нам с нашим здоровьем таскать такие тяжести?» «Приказ папы есть приказ», — говорит ему дорогуша, который тоже в пижаме с подозрительной бутылкой под мышкой. «Хлебнём за новый закон», — предлагает он, подъезжая. «Все так радуются, грех не порадоваться вместе с ними». «Пока стремянка устанавливают, мы пьём какую-то самодельную дрянь, лично им сотворённую». «А теперь подсадить меня», — говорю я. Посмотреть, как меня подсаживают, выходит еще двое, и Пузырь беспокоится, что я свалюсь, а Ангел, что меня стошнит на стремянку стервятника. На самом верху видно, какой грязный потолок и сколько везде паутины. Стена тоже грязная и темная. Утепляюсь, подстелив под себя плед дорогуши. Места так мало, что банку приходится держать на коленях, и немного страшно от того, что можно загреметь с такой высоты вниз, пересчитывая перекладины. Я тихо вздыхаю и, махнув столпившимся птицам, начинаю рисовать. Как я и думал, им скоро надоедает мерзнуть, таращась на мои невидимые снизу каракули, и они разбредаются один за другим. От мерзкой фигни, которую дорогуша почему-то окрестила текилой, кружится голова». Я рисую дракона, стоящего на задних лапах. Дракон получается странный. Немного похожий на лошадь, немного на собаку. В более удобном месте вышло бы лучше, но здесь и так сойдет. Рисую клыки и острые когти на передних лапах. Когти — важная деталь. Когда уже можно догадаться, что передо мной дракон, вскрываю банку с краской и замазываю его белым. Комки, волосы и прочая давным-давно затонувшая в банке гадость — всё на моём бедном драконе. Дрожащей рукой вывожу по его хребту белые зубчики. Я и время, мы не дружим, но, кажется, я успеваю, хотя ещё рано радоваться. Не дожидаясь, пока дракон подсохнет, достаю из кармана перочинный нож и начинаю выковыривать дырку глаза. Адова работа. Когда дырка уже почти готова, банка с краской соскальзывает с коленей и летит вниз. Грохот. Ещё какое-то время она катается по полу, пока не застревает где-то, а я всё ковыряю глаз. Дырка уже довольно глубокая. Пробую её пальцем. Остались лилии. На полусыром своём драконе я процарапываю их кончиком ножа. Кривые геральдические лилии. Где только возможно. А когда заканчиваю, дракон уже не просто дракон, а лорд. Потому что лилия — это лорд, если хочешь нарисовать его быстро и понятно всем. Ставлю свою подпись. Когда выключается свет, я уже почти закончил. Ищу в кармане заветный камешек цвета лордовских глаз. Дракон, стена и я сам. Все исчезает в потемках. Это не страшно. Достаю фонарик, свечу в глазницу и вставляю в нее камешек. Он держится. Может, подходит, а может, просто прилип к краске. Я исполнил свой сон. Вот оно, драконье привидение в лилиях и с лордовским глазом. Бежит когтями вперед в сторону нашей спальни. Это к возвращению. Или еще к чему-то, о чем я сам пока не имею понятия. Мое дело было посадить его сюда. Гашу фонарик и сижу в темноте. Весь липкий от краски. Сижу не знаю сколько, пока внизу не начинают топать, шарить фонариками и куковать. «Ку-ку, ку-ку», — говорю. «Здесь я». Вы бы еще завтра утром вышли поискать. Может, нашли бы мои истлевшие кости?» «Не скандаль», — просит сфинкс. «Кто же виноват, что ты решил ночевать в таком дурацком месте?» «Ну-ну», — встревает нетрезвый голос стервятника «Попрошу не хаять мой царственный насест». Они светят на меня и хихикают. Потом кто-то спотыкается о банку и вляпывается в краску. «Тогда хихикать начинаю я». «Черт!» — кричит Горбач. — Весь коридор в дерьме. Он устроил здесь ловушку для ни в чем не повинных людей. Из птичьих какашек. Меня снимают и уносят. Несет Македонский, а остальные тащатся сзади, размахивая фонариками, и поют. — За синие горы, за белый туман, пещеры и норы и уйдет караван. Больше всего не люблю быть трезвым в пьяной компании, но мне за ними уже не угнаться, даже с текилой дорогуши. За быстрые воды уйдем до восхода, За золотом гномьем из сказочных стран. Вносят меня и входят гуськом, Последним горбач, попискивая во флейту. Спальня развороченная и страшная, Свет ночников веерами по потолку. Македонский сажает меня на кровать, А уходящий караван цепочкой кружит по комнате. Должно быть, выискивая пещеры и норы. Распластавшись, в тарелке с бутербродами дрыхнет на нетто. Вынимаю ее и нахожу уцелевший бутерброд, который съедаю. Остальные тарелки пустые. На моем любимом месте спит слон в обнимку с каким-то красным шаром. При ближайшем рассмотрении с нашим китайским фонариком. «Шумели деревья на склоне крутом, И ветры стонали во мраке ночном». Рыжий и слепой вальсируют, натыкаясь на мебель. Горбач с флейтой старается поспеть за ними. Слепой громко считает — «Раз-два-три, раз-два-три, раз!» На каждом заключительном раз они застывают, а горбач натыкается на них и тоже застревает. «За девушек!» — провозглашает стервятник и задумчиво нюхает свой стакан. «Что он там нюхает? Вроде бы они уже вылокали все, что вокруг было жидкого. Догрызаю бутерброд. Я сварлив и сам себе неприятен». Сфинкс плюхается рядом, подмигивает и доводит до моего сведения. «Дракон?» Есть существо мифическое. Белый же дракон является существом мифическим вдвойне, будучи в придачу к прочим своим качествам альбиносом, то есть патологией даже среди себе подобных. «Увидел?» — удивляюсь я. «Разглядел! В такой темноте!» «Я вижу все. Не потолок же белить ты туда взобрался». Сидим и смотрим на остальных, которые потихоньку угасают. Кто-то хрипло и фальшиво поет с подоконника. «А это чье?» — спрашиваю я, приподымая за ремешок незнакомый протез. «Вроде бы здесь нет никого из этих». «Это шутка», — мрачно сообщает Сфинкс. «Веселая шутка. Воровская шутка, можно сказать». «Больше ни о чем не спрашиваю. И вообще ложусь спать, чувствуя себя неопрятным и пожилым, но выполнившим свой долг ответственным человеком. «Долго не могу согреться, а когда, наконец, согреваюсь и засыпаю, меня почти сразу будет чёрный, декламирующий киплинга и стучащий кофеваркой о спинку кровати. Многие ещё не спят, и кто-то пробует его утихомирить, а у остальных что-то в самом разгаре. То ли спор, то ли научный диспут. Я засыпаю опять, не вдаваясь в подробности. Второй раз, ближе к утру, меня будет жуткий гиеновый хохот, переходящий во всхлипывание». Кроме гиены все спят, и даже свет уже выключен. В третий раз я просыпаюсь на рассвете непонятно от чего. Праздник давно закончился. В окна вползает серое утро. Вокруг лежат в повалку и сопят. Все тихо и спокойно, если не считать еле слышного подозрительного тиканья. Той самой гадости, которая меня разбудила. Ищу на нюх, на слух и нахожу. Чьи-то часы, притаившиеся в одеяле их складках. Осторожно снимаю их с руки, на которой они поселились. Свешиваюсь с кровати, нашариваю пустую бутылку, кладу часы на пол и крушу их донышком бутылки, как молотком. Очень скоро они перестают тикать. Спящий на полу черный приподнимается, сонно таращится на меня. Потом падает обратно. Сбрасываю на него чей-то свитер и зарываюсь в свое пропахшее краской гнездо.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 Это было прекрасно, и, честное слово, вовсе не было чудом, а значит, я не нарушал свои клятвы. Так я думал тогда. Новый мир вырос вокруг, сиящий в золоте рассветов и ярости закатов. Я вскакивал раньше всех и выбегал в коридор босиком, чтобы не упустить самый прекрасный час, просто пробежать по пыли, чувствуя свое тело, свои ноги, которые умеют бегать. Я вставал под еле теплый душ и пел. Старые гимны и песни, которым научился недавно, распугивая тараканов и устраивая наводнения. Это был я. Македонский, весь в веснушках, белый и тощий. Македонский, про которого никто ничего не знает. Македонский, который грызет ногти. Македонский, которого надо подкормить. Македонский, у которого торчат передние зубы. Которому скоро шестнадцать. У которого весь мир и восемь друзей. Который счастлив. А ведь я ничего для них не делал. Почти ничего. Чудеса им были нужны, как воздух. А я молчал и просто жил среди них, как один из них. И хотел бы я действительно быть лишь одним из них. Я дарил им тайные обрывки и ошмётки чудес. То, что можно передать незаметно, спрятать в кармане и сделать вид, что там ничего не было. Вообще ничего. У меня получалось. До тех самых пор, пока один из них не проник в мою тайну. Это было неизбежно. У них был хороший нюх, не испорченный ящиками и многолюдным наружным дурманом, а я был неосторожен. Маленький шакал знал, что македонский не такой, как все, и слепой о чем-то догадывался. А волк... Это было смешно и грустно, потому что его я опасался меньше всех, и ему, нарушая свое обещание, отдавал больше запретных чудес. То жгучее, что прилипало ко мне, когда я проводил ладонью по его позвоночнику, успевало пустить в меня яд, пока я доносил его до раковины, и руки распухали от чужой боли, а я был счастлив. Благодарности и любви научили они меня, и ничего другого я от них не ждал. Но я был глуп, а сфинкс не зря предупредил в тот первый день. «Если хочешь остаться с нами, то никогда, слышишь, никогда никаких чудес». В душной мягкостенной клетке двое всегда близки и одиноки. Слишком много часов пролетает в близости и одиночестве, и... «Я же не дурак, македонский, я же чувствую, волки всегда, волки всегда чуют всегда такое». И... «Черт возьми, ты что, не доверяешь мне? Разве мы не друзья?» Я должен был услышать это и вспомнить беззубый рот и рота, седую гриву другого любителя приговаривать «Черт возьми!» Должен был вспомнить и запереться на миллион замков, ведь это было предупреждение, но я забыл прошлые жизни. Мой разум растопило тепло, лившееся из жизни этой, и я говорил с ним, как когда-то со сфинксом отдавая ему в руки свою судьбу, а он вовсе не был сфинксом. Я понял это там же, в душной тесноте клетки, когда он показал кривые клыки и сказал «Ну, теперь ты мой». Понял, что угодил в капкан, но было уже слишком поздно. «Я опять сидел на цепи. Не ангел, а скорее черт, потому что только это ему и было нужно. А я всегда превращался в то, что нужно другим. За одним единственным исключением. «Эй, не распускай сопли, я ведь многого от тебя не потребую». Я плакал и обнимал его колени. Я ползал у его ног, как последний бритоголовый, и кричал от боли очередного перевоплощения. «Да что ты развылся, как будто тебя режут! Оставь в покое мои ноги, псих несчастный!» Я забился в мягкий угол, но он вытащил меня оттуда, тряс и лупил по щекам, рассматривая с холодным любопытством. Я знал, чего он хочет. Заветные желания волка ни для кого не были тайны. «Мне не нужна его смерть, понимаешь? Я не убийца. Пусть, Пусть просто уйдет, сбежит из дома в наружность и никогда не вернется, ладно?» Стены подушки в цветочек, белый свет, его потное лицо и злые руки, и... «Да, да что да, ты что ведешь ты, себя, как истеричка! Чего ты, я такого ты, страшного ты, от ты, тебя ты, потребовал?» То, что он требовал, было ужасно, но я не сумел объяснить, почему. «Лучше убить человека, чем сделать его рабом своих желаний». Волк этого не знал. «Подобают ли черту проклятия?» «Конечно, но я не сделал ничего». До последней минуты, пока это было возможно, я старался оставаться македонским, зная, что завтра все будет кончено, серый дом узнает правду, и меня раздавят жаждущий чудес. Македонского больше не будет. Будет кто-то другой, и будет другой дом, без сфинкса и без табаки, где я останусь совсем один, где меня, как выпотрошенное насекомое, распластанного на стекле, будут рассматривать сквозь толстые линзы микроскопа. «Я всё расскажу про тебя, чудотворец! Каждый фазан узнает, каждая шавка! Тебя разнесут в клочья, ты понял?» Я отполз и лёг на пол, чувствуя головокружение, покалывание в ладонях и нарастающий жар. Мне стало всё равно, что будет завтра. В самой глубине сердца я прятал свой отказ, своё падение из окна или с крыши, лучше с крыши, и порванную цепь, на которую меня больше никто не посадит».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 — грозится сфинкс. — Будет тебе новый закон во всей своей неповторимой красе. — Чашечку кофе, пожалуйста, — говорю я македонскому, а сфинксу отвечая Врешь ты все. Слабо тебе ее привести. — Ты меня не провоцируй, — зловеще предупреждает он. — На это и не нужно, потому что длинная приходит сама. Без всяких с нашей стороны приглашений. Хлопает дверью и вплывает жирафьей походкой плюхается на кровать Македонского, закинув ногу на ногу, и хрипит нам. «Ну, привет, чуваки!» Юбка на ней еле заметная, и видны резинки на чёрных чулках, а над ними полоска белой кожи. Ноги вообще-то красивые, есть чем любоваться, в отличие от лица. Чёрный, сняв очки, смотрит на них квадратными глазами. На ноги, потом на сфинкса. «Это ещё что?» — спрашивает он. «Это я, дорогуша!»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 Наконец Габи надоедает сидеть без дела, она встаёт и начинает слоняться по комнате. «Это у вас чего? А это? Хорошо живёте!» Грудь настал задом к нам и пыхтит над пластиночными рядами. «Вот это клёвая музычка! Я её вроде бы слышала! Зашибись, что за песенка там на второй стороне, вот ж не знала, что вам такие нравятся!»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 И очень надеюсь, что она придёт. Уличная копоть. Осколки.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 «Гитаристы» — в сушильне по понедельникам, средам и пятницам. «Романисты» — в кофейнике по субботам и воскресеньям. «Контактеры» — в пятничные ночи по тринадцатым числам каждого месяца на перекрестке. «А прыгунов и ходоков на самом деле не существует!» «Желаю приятно провести время». Блюм, номер двадцать два. Рецепты от шакала. «Бросьте», — говорит курильщик, —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 — говорит сфинкс, не оборачиваясь. — Ещё македонским, его бессловесным пониманием, или даже лордом, слишком гордым, чтобы задавать вопросы. Возможно, я пристрастен или раздражён, но мне кажется, что и ты ведёшь себя странно, курильщик, так, как будто мне есть в чём перед тобой оправдываться. Курильщик догоняет его и едет вровень. — Это правда, что ты бил лорда, заставляя его ползать? Сфинкс останавливается. «Правда. Правда чёрного. Но это было?» «Было». Коридор первого. Лампы фонари. Линолеум, испещрённый следами шин. В актовом зале кто-то насилует рояль. Из раздевалок доносятся пёсей потявкивания. Сфинкс мимоходом заглядывает во все двери. Ищет слепого и думает. «Неужели курильщик не видит, как всё это похоже на улицу?»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 впредь буду более бдителен кто это с тобой курильщик он самый вытащил его прогуляться нервничает равнодушно спрашивает слепой а я тебе говорил черный его попортил анемев от возмущения курильщик смотрит на них снизу вверх на двух наглых самовлюбленных ублюдков обсуждающих его словно его здесь нет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 Их готовность к общению сбивает с толку, как будто он все еще фазан. Рассердившись на себя, он поправляется. «Сфинксы слепого! Обсуждают меня в глаза, как будто я глухонемой. Это бесит!» Улыбка рыжего делается шире. «О-о-о!» тянет он. «В какие сферы я ненароком залетел Курильщика передергивает. Над ним издевается. На невольное уважение к вожаку, пусть даже такому клоуну, как рыжий,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 «Громче музыку!» — не открывая глаз, рычит он, и птицы наперегонки бросаются к магнитофону. Слон, посмотрев на вожака, косолапит к окну. На подоконнике в красном горшке мерзнет Луис, любимый кактус стервятника. Цветок его съежился жалким клочком пустыни. «Ну что же ты?» — укоризненно шепчет слон кактусу. «Не видишь разве? Ему больно. Помоги!»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 в розовых отблесках ночника. Меж холмов и складок вырастает белое здание и ползет вверх башней в 22 этажа.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 «Нечего бояться». «Мы теперь всегда будем здесь жить». Лист вздрагивает, слышится отдалённый грохот. «Что это?» «Это, это слоны, слоны бегут», — отвечает сфинкс, помахивая длинными усиками, которые растут у него прямо из лба. «Бегут, бегут». «Да, сынок». Отец кладёт руку ему на колено. «Они в гостиной на диване, рядом мать и брат». «Понимаешь ли, они иногда здесь пробегают по своим делам».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 поинтересовался он, остановившись возле Рекса и заглянув в яму. Кот метался, штурмуя гладкие цементные стены. Может, он бы и выпрыгнул, если бы не подбитая лапа. На трех ногах кот потерял прыгучесть. «Доставай, животное!» — велел Хромой, закуривая. Сиамис попятился. Хромой поймал его за шею. «Я не могу! Там глубоко! Если убрать доски, он сам выпрыгнет!» Хромой промолчал. Рекс начал снимать доски. Убрав последнюю, посмотрел на Хромову. «Доставай», да — сказал тот безразлично, — «пока я тебя самого не скинул». Рекс нагнулся и заискивающе помурлыкал, но кот затаился, не подавая признаков жизни. Вздохнув, Сиамец начал сползать в яму. Прыгать он боялся. Из-за ноги. Хромой стоял на самом краю. Рекс покосился на него, на злую, безгубую прорезь рта и, зажмурившись, рухнул на дно ямы. Кот от его падения совсем обезумел, рыжий молнией пронесся по стенам, срывая и мяукая. Рекс ощупал ногу и, убедившись в ее целости, попробовал поймать его, но кот не давался. «Не могу поймать!» — крикнул Сиамец. «Он царапается!» «Лови!» — ответил непреклонный голос. Кот выписывал вокруг Рекса летучие зигзаги. Рекс попробовал ухватить его за хвост. Извернувшись, кот полоснул когтями, со сдавленным воплем прыгнул Рексу на голову и выскочил из ямы. В руках у сиамца остались рыжие шерстинки. Кошачьи вопли удалились в направлении гаражей и взмыли к небесам. Рекс затаился, выжидая. Лицо и руки горели царапинами. Сначала наверху было только небо. Потом появился хромой, окруженный золотистым сиянием волос в полосатом пиджаке цвета горчицы. Он держал обломок кирпича. Сиамец испуганно уставился на этот обломок. «Поиграем?» — предложил Хромой. «Ты будешь кот, а я буду ты. Очень интересная игра. Начнем?» Обломок кирпича полетел вниз. Вскрикнув, Рекс присел на корточки прикрывая голову. «Интересно, правда?» — спросил его Хромой. «Только зря ты не уворачиваешься. Я ведь могу и попасть». Швырнув еще два камня, Хромой выдернул Сиамца наверх за ворот. Провонявший рыбой, обмякший как тряпка, сиамец висел в его руке, закрыв глаза. Но стоило Хромому положить его на землю, рекс ожил и, переваливаясь по крабье, рванул к дому. Хромой проследил за ним взглядом, сел на сложенные доски и закурил, стряхивая пепел в яму. В чумной комнате мальчишки перебрасывались боксерской перчаткой. Транзистор кричал. Фокусник накрывал хомяка цилиндром, поднимал цилиндр и грустно вздыхал. Хомяк, так и не привыкший к цилиндру, жадно ел картофельную шелуху, успокаивая нервы. Сиамец Макс в рубашке в горошек сидел на подоконнике, расплющивая стекло, нос и губы, и тоскливо смотрел во двор. Ему было не по себе. Его даже тошнило от тревоги. «А слепой опять ночью уходил?» — сообщил Вонючка, обнимая пойманную перчатку. «Интересно, куда?» «Очень хочешь знать, в съезде за ним и посмотри», — предложил волк. Перчатка стукнула волка по щеке, и он отшвырнул ее. «И поеду», — пригрозил вонючка. «Только он меня услышит, и пользы от моей поездки не будет никакой». «Оставь бедного грызуна в покое», — попросил горбач фокусника. «Он из-за тебя ест, как сумасшедший». «Значит, на него действует», — обрадовался фокусник. «Может, он ест, чтобы не исчезнуть, набирает лишний вес». Вошелся Амицрекс, исцарапанный и грязный, провонявший тухлой рыбой. Не глядя на брата, прохромал к своей кровати и лег лицом к стене. «Я знал», — грустно подумал Макс, — «что что-то с ним приключилось, что-то нехорошее». Дохляки тактично ни о чем не спрашивали. Хомяк в перевалку убежал под кровать. Волк рисовал у себя на щеке татуировку. Сиамец лежал тихо. Двигалась только его рука, бритвой выскребая на стене. «Смерть хромому!» Макс подошел к брату и заглянул через плечо. Дом не спал. Может быть, спали учителя и воспитатели, собаки и телевизоры, но дом не спал. В его недрах, под самыми корнями, рождалась музыка, просачивалась сквозь стены и потолки. И он еле заметно вздрагивал, сотрясаемый ею. Все это шло из подвала. По темным коридорам крались фигуры чумных дохляков, Тихо постукивал костыль фокусника. Слон сопел под тяжестью вонючки, сидевшего у него на шее. Цепочкой белых пижам они спустились по лестнице, отворили наружную дверь и вышли во двор, черные от безлунной ночи. Такой же цепочкой прокрались к подвальным окнам и сели перед ними на землю, а потом легли. В подвале, оборудованном под бар, бесновались старшие. Окна вспыхивали оранжевым и зеленым, стекла дребезжали от топота танцоров, в разноцветном калейдоскопе мелькали темные фигуры. Замерев, мальчишки смотрели внутрь. Прекраснее драк старших — только их развлечения. Пивные оргии, фантастические танцы склеенных, колясочные вальсы и дикая, скрежещущая музыка, которую они непонятно где достают. Дохляки изо всех сил таращились в низкие окошки, уверяя друг друга, что в них что-то видно, хотя ничего, кроме сменявшихся цветов, разглядеть было нельзя. Зато можно было оглохнуть, ослепнуть и умереть от зависти. Они лежали, терпеливо уткнувшись носами в холодную подвальную решетку, моргали, ослепленные вспышками, и им казалось, что они и вправду что-то видят. Лежа между сеансом и фокусником, кузнечик глотал цвета, Оранжевый, зеленый, белый, синий И воющую музыку С каждым склипом песни на высокой ноте Он ждал, что вот сейчас Подвой из тон этого прекрасного шабаша Из подвального окна Вылетит старшеклассница на метле И унесется в черное небо Рассыпая искры и дико хохоча Конечно же, это будет ведьма Давай, скорее Взвизгнула песня Она пробьет дыру в стекле И за ней в эту дыру вылетят все остальные Спланируют вровень с землей А потом взмоют свечками Один, другой, третий И понесутся среди туманных облаков На лету превращаясь в веселых Лохматых чертей Может после на земле от них Останутся оборвавшиеся амулеты Песня была об этом Старшие метались, раскачивались, загорались, окрашиваясь в разные цвета Но оставались на месте, не могли улететь, как будто подвал держал их на привязи Некому было разбить для них стекло «Давай же, скорее!» — звенело у кузнечика в ушах Цвета разрывались вспышками Оранжевый, зеленый, белый, синий Он дышал ртом, сжавшийся, как пружина «Давай!» — зеленый, белый Ахнув, кузнечик перевернулся на спину и с размаху ударил каблуками ботинок в стекло. Оно зазвенело, осыпаясь, а кузнечика подхватили с обеих сторон и потащили прочь, выдернув застрявшие между прутьев решетки ноги. Спустя несколько шагов он вскочил и, обгоняя всех, побежал сам, потому что песня продолжала кричать. «Скорее! Скорее!» Только теперь это был призыв к бегству. Они взбежали по лестнице, он по-прежнему впереди всех, и с грохотом пронеслись по коридору, спотыкаясь и хохоча. Троим хромавшим казалось, что они летят быстрее ветра, двоим, тащившим третьего, что они бегут быстро, и даже самому большому, жалобно кряхтевшему позади всех, казалось, что он бежит. А еще им слышался шум погони. Ворвавшись в спальню, они повалились на кровати и зарылись в одеяло, как ящерицы в песок.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 Курящие и пьющие кофе старшие становятся очень нервными, и вот им уже разрешают превратить лекционный зал в кафе, не спать по ночам и не завтракать. А начинается все с кофе. Кузнечик сидел, положив подбородок на колени и сонно сомкнув ресницы. Картонная обезьяна раскачивалась на шнуре. Кто-то подкинул пивную банку и поймал ее. По оконному стеклу побежали серебряные трещинки. Дождь. Раскаты грома заглушили музыку. За столиками засмеялись и посмотрели на окна. Гиббон протер стойку, кузнечик терпеливо ждал. Шоколадные люди стучали и пели, неуемно жизнерадостные, не подходящие ни дождю, ни наступающим сумеркам, ни лицам за столами, подходящие только запаху кофе и его цвету, мулежу пальмы и картонной обезьяне. «Почему никто не слышит, что они здесь лишние? Они и их солнечные песни!» Наконец, покачав бедрами и бубнами, кофейно-шоколадные исчезли, к радости и облегчению кузнечика, оставив только шуршание и треск затухающих костров. А потом и этот тихий звук перекрыл шум дождя, и кроме дождя не осталось ничего. Гиббон сменил пластинку. Сквозь шорох дождя просочилась гитара. Кузнечик поднял голову и насторожился. Голос он узнал сразу. Песня была другая, но голос — тот самый, что кричал с подвального окна. Кузнечик сел прямо. Голос шептал и стонал над столами и головами старших. Сквозь водные потоки и тучи Выглянуло заходящее солнце И комната стала золотисто-лиловой Неважно, что это была не та песня Кузнечик указал, что и эту он знает Знает как самого себя, как что-то Без чего не было бы ни его, ни всех остальных Вместо подвала было кафе Но голос все равно звал Уйти куда-то через стену дождя Куда? Никто не знает И даже не надо разбивать стекло Просто пройти сквозь него, как сквозь воду, а потом сквозь дождь и вверх. Столы таяли клетчатой мозаикой из катертей, растворяясь в музыке. Время застыло. Дождь простучал по лицам и ладоням. Сиреневый свет исчез, золото растаяло. Только голова кузнечика золотисто светилась в темном углу, его голова и ресницы. Песня закончилась, но у голоса на пластинке было еще много таких, для тех, кто умел слушать. И Кузнечик слушал, пока гиббон не сменил пластинку на другую, с другим голосом, не умевшим заставить себя узнать. Головы старших закачались, пальцы забегали, мусоля стаканой наполняя пепельницы. Под столами прошла кошка с блестящей спиной, прошла с жалобным мяуканьем, и ей бросили окурок и мятный леденец. Кузнечик вздохнул. В этой песне не было даже кофейных людей. В ней не было ничего. Просто пищала женщина. Две девушки с ярко-красными губами отъехали от своего стола. Одна подняла с полу кошку и прижала ее к груди. Кто-то включил свет, и сразу везде защелкали выключатели. Над столами засветились зеленые зонтики торшеров. Женщина пела о том, как ее бросают. Уже вторую песню. Кузнечик встал, отлипая от стены и от нагретого его теплом телевизора. Пальма качнулась, и обезьяна перевернулась пустой задней стороной. Белой нитью он прошел между столами, разрезая дымную завесу подводного царства. Подводного из-за зеленых торшеров и позеленевших лиц. Подошел к стойке и тихо о чем-то спросил. Старшие свесились со стульев грибов, сказали «Что-что?» и засмеялись. Гиббон в белом фартуке посмотрел на него сверху, как на что-то, не заслуживающее внимания. Кузнечик повторил вопрос. Лица старших весело оскалились. Гиббон достал из кармана ломастер, почиркал им по салфетке и положил ее на край стойки. «Прочти», — приказал он. Кузнечик посмотрел на салфетку. «Ведомый дирижабль», — прочел он тихо. Старшие захохотали. «Свинцовый! Дурачок!» Кузнечик покраснел. «Почему свинцовый?» «А чтобы удобнее было стекла бить», безразлично ответил гиббон. И старшие опять захохотали. Под их дружный хохот Кузнечик, мокрый от стыда, вылетел из кафе, пряча в зажиме протеза комок салфетки. «Кто им сказал? Откуда они узнали?» В чумной комнате по стенам летели звери. Подстерегая беспечных прохожих, в засаде прятался гоблин. Кузнечик сел перед тумбочкой, на которой стояла пишущая машинка, и разжал зажим. Салфетки не было. Кулак руки-ни-руки -руки не сжимался по-настоящему. Кузнечик зажмурился, потом открыл глаза и отстукал на клавишах то, что помнил без бумажки. Выдернул листок и спрятал в карман. Он был расстроен. Дирижаблем, потому что не мог понять. «Причем тут дирижабль? Они толстые, неуклюжие, давно уже вымерли. А еще тем, что старшие знали про стекло, что это он его выбил». «Самое обидное, — сказал кузнечик, — самое обидное, что это кто-то из вас им рассказал». «Чего? — переспросил горбач, свесившись сверху. «Ничего, — сказал кузнечик. — Кому надо, тот расслышал». Красавица был в бумажной короне с загнутыми краями. Он улыбался, на его улыбке не хватало зуба. Вонючка во второй такой же короне улыбался выжидающий с интересом. Его улыбка была чересчур зубастой. Сиамец вырезал из журнала картинки. Он поднял на кузнечика стылые глаза и опять защелкал ножницами. «Кто кому чего сказал?» — не выдержал Вонючка. «И кому чего надо было услышать?» Горбач опять свесился вниз. «Простекло», — сказал кузнечик, — «что это я его разбил». «Старшие знают!» «Это не я!» — выпалил Ванючка. «Я чист! Никому никогда!» Сиамец зевнул. Горбач возмущенно завозился в одеялах. Слон ковырял карман комбинезона. «Я им сказал, что кузнечик очень хотел вас выпустить, очень разволновался. Я им так и сказал». «Кому?» — Ванючка сдвинул корону набок и поковырял в ухе. «Кому ты это сказал?» «Им!» Слон неопределенно помахал рукой. «Большому, который спросил. И еще тому, который рядом стоял. Ему тоже. Н нельзя было? Они не обиделись». Незабудковый взгляд слона устремился к Сиамцу. Палец потянулся в рот. «Нельзя было? Да?» Сиамец вздохнул. «Сильно досталось?» спросил он кузнечика. «Нет». Кузнечик подошел к вонючке и подставил ему карман. «Достань! Я тут кое-что записал для твоих писем, чтобы ты упомянул!» Вонючка рванул карман, выхватил бумажку и завертел в руках, внюхиваясь написанное. «Ага!» — сказал он. «Ничего себе! Думаешь, нам это пригодится в хозяйстве?» Горбач спустился со своей кровати, взял вонючке листок и тоже прочел. «Дирижабль! Что это значит?» «Я, конечно, могу написать, что бедный парализованный малютка хочет заняться воздухоплаванием». Мечтательно протянул Ванючка. «Мне не нетрудно. Но правильно ли это поймут?» «Это название песни», — перебил кузнечик. «Или группы. Сам не понял. Если, конечно, гиббон не пошутил». «Выясним», — Ванючка спрятал листок. «И напишем». Слон тяжело протопал по журнальным обрезкам и остановился рядом с кузнечиком. «Я тоже хочу корону», — прохныкал он. «С зубчиками, как у него». Слон показал на красавицу. Вонючка протянула ему свою. Слон спрятал ладони за спину. — Нет, как у него, красивую. Горбач снял корону с красавицы и нахлобучил на слона. Чтобы она не упала, ему пришлось ее приплюснуть. Сияющий слон отошел от него, держась очень прямо. — Обошлось без рева, — обрадовался Горбач. — Повезло. Сев на свою кровать, слон осторожно ощупал голову.